Глава 8. Школа справедливости Вора Лёхи Дедушкина. Не знаю уж почему, но злобы к Тихону я не испытывал. Может быть, потому что он глупый. Про него правильно не сказать, что он не глупый, а ограниченный. По всем вроде нормальный парень. А на работе своей прямо звереет. Ну, будь он тщеславным, хитрым чинушей, я бы мог понять. Хочешь в начальнике выскочить, давай, поши людской навоз. Но по нему не видать, чтобы он сильно рвался к большим погонам. Ему надо мне какие-то глупости доказывать. А главное, зачем? Никто его не просит так надрываться. И славы на мне он никакой не заработает. А вот завел я его однажды. И теперь он будет со мной биться, пока пар из него не пойдет. Смотрел я на него долго и вдруг заметил, что у него ворот на рубашке протерт. Сорочка белая, поплейновая, чистенькая, много-много раз стиранная и в сгибе ушей протерлась до тонкой ворсистой бахромки. И никак я не мог на него разозлиться, пока он из кожи вылезал, загоняя меня в тюрягу. Не мог я сосредоточиться, чтобы по всем правилам дать ему оборотку. А может быть, и не в моих это было силах отбиться от него. Потому что он давно уже не щенок, а матерый, жесткошерстный, разыскной пес. И все в его поступках и размышлениях было логично, смело и правильно. Только одного он не мог сообразить. И касалось это не меня, а его самого. Он очень хороший, отлично вышкаленный пес, который сторожит забор без дома. За тем забором, вдоль которого он бежал за мной, ровной, не знающей усталости рысью, настигал меня, прыгал мне на спину, валил на землю и волочил Харри по грязи и дерьму прямо в тюрьму. Он лично не капитан милиции, не инспектор Мура, а просто одинокий тридцатилетний парень с худым, сердитым лицом по имени Харри, Стас Тихонов, вот он лично ничего своего не оставил за этим забором, который он так истово охранял от моих преступных посягательств. И подумал я об этом, глядя на протертый взгиб и воротничок сорочки. И от этой мысли я никак не мог сосредоточиться, потому что он мне вроде бы доверил свой большой секрет и обязывал держать его в тайне. а сам душил и рвал меня, пытаясь вытащить у меня из глотки те слова, что он мог бы записать в протокол, дать мне расписаться и лишить меня за эти слова самого дорогого, что есть у человека. Жизни без конвоя. Дело в том, что мне казалось, будто мы двое знаем о протертой на воротнике рубашке. Ведь всем остальным до этого не было никакого дела, и никто с лупой не станет рассматривать его сорочки — И об этой протертости, унизительной печати бедности, знали только мы двое. Он и я. Он увидел свой старый изношенный воротник сегодня утром, собираясь на работу. И мне казалось, что я стою в его комнате и вижу, как Тихонов, еще в майке, растягивает на руках сорочку и прикидывает. Можно еще надеть эту рубаху? Достаточно ли незаметно намечающаяся дыра? Или выкинуть и надеть к обеднишнюю? Пожалуй, еще разок можно надеть эту, старенькую. Надевает и идет на работу сюда, на Петровку, 38, чтобы решить вопрос всей моей жизни. И здесь протертый воротник увидел я. И он совсем вышиб меня к чертям из седла, потому что я с какой-то болью ощутил в каком-нелепом и перековерканном мире мы все живём. Господи! Да я бы ему 100 или 200, или 1000 рубашек купил бы, только бы он выпустил меня отсюда. Заикнулся бы он только, я бы выпотил ему его зарплату за 5 лет вперёд. Я бы, наверное, не обратил внимание на его рубаху, будь она грязная, мятая или разорванная, но она была вытертая. Вытертая от многолетней аккуратной носки. И у этого человека в руках была вся моя жизнь. Господи. Чуш какая. На Тихона бы не нужна тысяча нейлоновых, банлоновых, харлоновых, льняных и хлопчатых полосатеньких пижонских рубашек-тенд. Мне нужна ему в один миг полученная от меня зарплата за 5 лет вперёд. Его вполне устраивает протёртой на воротнике поплиновой чисто выстерная рубашечка, потому что только в ней он может носиться со своей ответственностью перед всеми людьми, будто бы уполномочившим его сторожить забор, по одну сторону которого поселились они со своими пожитками и жалким обитательским покоем, а под другую я моей никогда не утихающей жаждой жить легко и приятно. Он ведь не стадный, он не осел, повторяющий послушно чужие навязанные ему прописи, такие, как он, на все имеют свою точку зрения и умудряются первыми получить все самые поганые обязанности и последними выуживают из котла награды и призовых слонов. и все-таки ему нравится то, что он делает. Почему? Может быть, это жажда власти, или славы, или силы, или возвращение долга за жалкое и нищее детство. Или он считает, что вершит справедливость. Но этого не может быть. Он же не блаженный идиотик. Нельзя же быть умным, взрослым человеком и верить в какую-то общую и добрую справедливость. Для меня вера в справедливость началось, когда мне было 10 лет. Это словечко было в большом ходу в нашей проклятой семейке. Отчёсывая длинное родимое пятно на щеке мышку, дед говорил: "Бог забыл нас, умерла справедливость, и погрязли мы в скверне". Голагаешь ты второго такого разбойника, На Ростовских хлебных сыпках, как родненький мой дедуля, было не сыскать. Мать смотрела на меня с ненавистью, и красные, мятные пятна проступали на её пористой коже. А По справедливости говоря, лучше было бы мне сделать аборт, чем вырастить такое чудовище. Но больше всего любил это словечко папа. Вечерами он приходил с работы, Стягивал сатиновые синие нарукавники, отряхивал в толь-де-норовой толстовке невидимые крошки, садился к столу и долго, зябко умывал одну ладошку о другую. Он всегда судорожно тер ладони, будто ни вода, ни мыло не могли отмыть налипшую на них за день грязь. И он все тер и тер их, даже во время еды. Отложит на минуту ложку, потрет — синие, влажные, всегда очень холодные ладошки и снова принимается за суп отвратный, воняющий кислятиной и прелыми овощами. Почему-то у нас дома всегда мерзко ели. И не потому даже, что каждая выдача денег на жратву сопровождалась кошмарной свалкой и битвой с саблями наголо. И в этой бойне рвался вверх дедов визгливый фальцет. Жульё, мать ты проклятая. «Сколько можно несчастного старика доить?» Отец испуганно тряс башкой, он ведь сгибался на одну сторону от унижения и страха, но держался несокрушимо. «Я честный служащий, денег не кую!» А мать, шваркнув в деда кастрюли с остатками вчерашнего супа, потом с удовольствием, с мясницким «эк!» с оттяжкой, охаживала отца под тощим лопатком скалкой, И походядав мне по рылу говорила душевно, почти ласково: "Сгорите вы все в огне, подавитесь вы все трое, воши проклятые, нет на вас сам пропускника теозного, чтоб вас уж скорее на простынях отсюда вынесли, чтоб вам ваши рты поганые забросало гнилыми нырывами. Тогда бы вы жрать не хотели и никаких денег было бы не надо". И готовила мать отвращение, просто с ненавистью. Поэтому она начинала варить борщ, забывала о нём, борщ выкипал, пригорал, и в обед она тычком совала на стол грязную закопчённую кастрюлю, мрачно объявив: "Жрите овощное рагу". До сих пор я никогда не ем компота, потому что где-то однажды достал где-то мешок порченных сухофруктов, И каждый день мы ели на третье компот из-за плесневелого чернослива и гнилых грушек, невыносимо кислый. И в каждой ложке плавала парочка белых фруктовых червяков. Дед вышвыривал их ловким щелчком с желтого железного ногтя. Подмигивал мне. «Давай, давай! С мясным наваром сытнее!» Однажды меня затошнило, и мать мне сразу помогла, отдав такую... плюху. Ты искавернулся с тобой редко. И тошнота сразу прошла, и все сразу уловили, что компот нам нравится. Так вот, вспомнил я, как отец, дожирав хлебава, который ему мать совала на всегда замусоренный и загаженный липкий стол, вытирал о подол толстовки свои вечно зябнущие ладошки, садился у подоконника, и начинал вершить справедливость. Он творил ее вдохновенно, как, наверное, писатели придумывают в своей книге. Он брал мою старую, недописанную до конца тетрадь, аккуратно разглаживал ее на подоконнике и, почесывая тупым концом карандаша в ухе, задумывался. Видимо, он сочинял сюжет. Потом он делал в тетради какие-то пометки. Надо полагать, это были эскизы к образам. Сидел он подолгу, не спеша все обдумывал. Иногда коротко, негромко всхахатывал. Наверное, ему нравилась какая-то отдельная мысль или поворот событий. Потом заискивающе спрашивал у меня. «Ленчик, ты уже все уроки сделал?» Так он называл меня только в тех случаях, когда сотворял справедливость. А в всех остальных случаях он меня просто никак не называл. Обходился протяжным и выразительным обращением. Ты. И это ты, он говорил длинно, вытягивая округлые губы. И получалось какое-то странное слово. Ты. А поскольку я был двоечник, то уроки у меня всегда были сделаны. Он сажал меня рядом с собою у подоконника. открывал чистый лист в тетради и начинал мне диктовать, а я писал. Я писал ему доносы. Доносы были на всех: на соседей, на сослуживцев, просто на каких-то малознакомых людей. Я спрашивал его: "А зачем?" А он говорил мне, добрый задумчиво: "Так надо. Справедливость во всём нужна". Писал он о том, что домуправ злоупотребляют и соседи живут непосредством. Инвалид Жинкин — симулянт. Начальник Треста Волобуев берет взятки. Партиец Коновалов разлагается в быту с лаборанткой Косинковой. Продавщица Лапина ворует и на каждый день носит фельдеперсовые чулки. Зарплаты так не пофортишь. У Семенкиных что ни день, то пьянка. А главный инженер Фомичев — Беспартийный, из бывших буржуазных спецов. Шагая со знаменем в колонии на демонстрации, антинародно улыбался и при этом думал, надо же, как бараны тащимся, а я вовсе как дурак с этой тряпкой вылез. Я спросил его, а ты откуда знаешь, что думал Фомичев на демонстрации? Отец дал мне подзатыльник, не больно, а так, чтобы поставить на место, и чтобы вопросов глупых не задавал. Раз сигнализирую, значит, известно мне это. потом подумал и сказал: "Пожалуй, зачеркни лучше", думал. "Напиши так". Всё время бормотал себе под нос. Донос он подписывал загадочно и внушительно. Группа честных доброжелателей. Мать, проходя мимо, недовольно бурчала: "А, «Вот скорпион, проклятый на мою голову навязался. Чем за правду бороться, сходил бы за картошкой лучше". Самое главное, что я долго верил, будто отец действительно воюет за справедливость. И только очень сильно удивлялся, почему он, зная за этими людьми столько плохого, бежит с протянутой рукой через весь двор навстречу дому праву, пьет с инвалидом Жинкиным водку, спрашивает у партица Коновалова о здоровье драгоценнейшей супруги, продавчица Лапиной достает модельные лодочки, а Сашке Семенкину продал стопу пластинок, песнями Лещенко и Вертинского. Быстро времечко бежало под теплым родительским кровом. И очень скоро представился случай все понять. За какие-то там стахановские рекорды наградило правительство директора Треста Волобуева собственной машиной, М-кой. И держал он ее во дворе под своими окнами. Однажды в воскресенье собрался он куда-то ехать, Глядь, а заднее колесо спустило. Ну, конечно, не то, чтобы оно само постояло и спустило. Это я ему вывинтил ниппель на пружиночке. Очень смешно в воздух выходит, когда на железный штырек нажимаешь. «Писть!» Задумчиво походил пузатый директор вокруг машины. А тут, естественно, папаня наш тут как тут. Вот, наверное, Тихонов бы повеселился. Я бы узнал, что он еще... В штаны писался, когда я получил первое предупреждение от высшей справедливости. Папашиными руками, конечно. Папка, дорогой мой, говорит Валабуеву, «Почтенешь, Иван Саныч, давайте подсоблю, насос вам маленько покачаю». С того уже водичка соленая течет, он и рад помощи. Смотрел и смотрел, как отец директору шину качает. Стало мне за папанья обидно. Подошел я и говорю, — плюнь ты на него, не качай ему шины. Ты же знаешь, что он взяточник, его не сегодня-завтра НКВД к себе заберет. Да, сэночка была, загляденье. Отец медленно разгибался, вытягивая постепенно вверх ручку насоса. И казалось, будто он одним ходом штока высосал из себя весь воздух. Я ведь даже не знал до этого, что из человека можно выпустить воздух не хуже, чем из шины. И даже на штырек ниппелю нажимать не надо. И синюшное его сморщенное личико с длинным прямым носом все запало и усохло. А глаза от страха сощурились. А Волобуев побледнел. Сначала он даже не понял, что я выкрикнул. А потом до него это медленно дошло, и он побледнел. Надо было хоть раз видеть Волобуева. чтобы понять какое это невероятное небывалое явление бледный волобуев он был здорово похож на урожай который обычно рисуют на плакатах огромный пузатый пшеничный сноп с кирпично-красным лицом и пышными усами из колосиев побледнел он обхватил меня за спину огромной ручищей и подвинул к себе легко и быстро как фундик с прилавка снял Я чувствовал, что его тёплая ладонь обхватывает сразу половину моей спины. "Ты чего сказал, пацан?" спросил он. "А ну повтори". "Сказал он: "Это не что гроза и не зло, а так будто я что-то ужасно всем интересное поведал", а он на минутку отвлёкся и вот чёрт возьми, прослушал. Эта тень бледности и спокойной уверенности его, я как-то сник. И почему-то засомневался в том, что он очень плохой человек, которому, как я писал под диктовку отца, давно пора отрубить карающим мечом правосудия за гребущие лапы хапуги. Я не очень хорошо понимал, что такое взятки. Я только помнил, что их зачем-то дают и берут, и что это ужасно плохо и стыдно. Не может быть поэтому мне стало жалко, чтобы такие огромные и тёплые лапы отрубили. Я сказал тише и уже без прежнего пламенного жара. «Вы, дядя Волобуев, взяточник и хапуга. И вам надо карающим мечом...» Я не успел докончить, захлебнувшись кровью и зубами. Ручкой от насоса отец брякнул меня изо всех сил по лицу. И все вокруг подпрыгнуло. И закружился проклятый продажный мир наш, загаженный и заплеванный в сверкающем никелированном колпаке на колесе, дареной директорской эмки. Таким образом, я получил первый урок. За справедливость не надо бороться, она тебя сама найдет. И урок этот запомнил крепко. потому что ещё много лет, пока я не получил среди болотных кличку Батон, прозывали меня все Щербатым. Иногда я задумываюсь над тем, что даже в случаях, когда за ради справедливости люди не хотели мне зла, всё равно она выходила мне боком. Ведь если бы тогда Волобуев, узнався от меня случайно, кто донимает его анонимками, приволок моего родного попульку в суд, И так ему припаяли бы годика 2 заклеету, то, может быть, и в моей жизни всё повернулось бы по-другому. А может быть, и не изменилось бы ничего. И на те же круги я выкатился бы всё равно. Но только во любовь решил это всё как-то неожиданно. Жалко ему стало меня сиротить, сам он из беспризорных, горький хлеб без отцовщины ещё на губах. Так он и оставил эту историю без последствий. Выгнал только отца из своего треста. Эх, как бы в 10 лет можно было бы понимать ясно и чётко, то, что и к 40 не совсем ещё прояснилось. Уйти бы мне тогда из дому и податься в деддом или в примесленные, или в ПЗУ. И стал бы я с годами льотчиком или фрезеровщиком или шофёром, безразлично кем. Но возникла бы у меня с детства потребность жить правильно, и не было бы во мне отравы необходимости жить приятно и легко. И не сидел бы я сейчас в пустой камере. Но в 10 лет нельзя себе выбирать дороги. И жить с семьёй кажется единственно возможным. Даже если в обычных ссорах из-за денег появляется новая тема. Отвечая на вопли матери, отец колотил меня ложкой по затылку и гугниво сепел: "Вот у него, у бойтряка своего, проси денег на жизнь. Он с нами за всё доброе расплатился". А мать отвечала: "Сам хорош. Прыщ в подмышке. Да я тебя просил за правду бороться. У них разве найдёшь справедливость? А дед благодушно журил зятя. Дурак был и помрёшь дураком. Разве серьёзное дело можно мальцу поручать? Опасть ты ему не зряно ломал. Пусть навек запомнит, что бы дома ни было, оно всё и хорошее, и плохое наше. Они нам чужие и нечего им про нас знать. Может быть, и забылась бы всё это. Тем более, что вскоре Волобуев получил новую квартиру и уехал из нашего дома на свои дарёные Мки. Отец устроился кладовщиком в ортеле инвалидов. Но тут пришла первая в моей жизни настоящая беда. Из дома пропали колье и аграв. Не знаю, сколько они тогда стоили. На в доме в колье и графы были вещами символическими. Они остались от той, от той жизни. И каждая буковка в этом коротком словечке произносилась у нас в доме как заглавная. Та жизнь, которую я к несчастью не поспел, видимо, была жизнью удивительной. И когда говорили про ту жизнь, О говорили онись какой-то извращённой страстью каждый день. Поговорились тяжёлыми вздохами. Мать часто со слезами, а дед мрачно сплёвывал и сквозь зубы матерился. Всё в той жизни было замечательно. Полно всякой дешёвой жратвы, никаких тебе карточек из пец жиров. Мать шила свои шмотки на Кузнецком мосту. у дорогих костюмьеров. Она почему-то всегда говорила «костюмьеры». У деда была оптовая хлебная торговля и несколько магазинов. И даже люди в то время были совсем другие. Деликатные, воспитанные, приличные. Вот насчет людей я верил с трудом, глядя на своих дорогих папашу и мамашу. Мать, когда папаша к ней сватался... Была его на пять лет старше, да и видом своим больше на циркового борца смахивала, чем на лилейную барышню. Но отец верил в справедливость и был убежден, что дед тоже поступит справедливо, коли переведет его из младших конторщиков в управляющие, за то, что сумел он разглядеть тонкую душу его дочери и поступил к нему в зятья. Не знаю уж, какие на этот счет у деда планы были». когда диктатура пролетариата внесла свои поправки в личной жизни всей моей дорогой семейки. Экономическая передышка кончилась, командные высоты индустрии остались в руках бывших эксплуатируемых, а ныне хозяев своей судьбы, а заодно и своей страны. И весь этот распрекрасный нэп прикрыли кедрёне феник как засвеченную малину. Реквизиции, экспроприации и конфискации Облажение, самооблажение, всего не упомнишь, хотя мне и помнить нечего, я тогда ещё на свет не родился. Но во всяком случае в нашей семейке с эксплуататорскими способами существования было покончено. Деды забрали в ГПУ и попросили поделиться с народом накопленными им нетрудовым путём ценностями. Следователь объяснил, что в стране идёт грандиозное доселе в мире неслыханное строительство. И для этих целей нужно много жёлтого металла. Хотя они могут принять также драгоценности и иностранную валюту. Дед мрачно сказал ему: "Когда нет денег, то не строят". Он ценности сдал, и вот то честь отпустили. И стала моя семья вносить посильный вклад в дело строительства социализма. А справедливость тут как тут. чтобы как-то утешить огорчённую столь серьёзными потерями семейку на свет родился я. Судя по тому, что вылетел в этот распрекрасный мир я только с пятой попытки, четверо моих старших брательников родились мёртвыми. Я был в семейке долгожданным ребёнком. Но вспоминаете теперь, что вытворяли со мной мои бесценные родители, я часто задумываюсь. Чего это они так старались делать детей? От любопытства, что ли? А когда у меня бывает совсем плохое настроение, то я жалею, что среди братьев дедушкиных я не был вторым или четвертым. Во всяком случае, сколько я себя помню, столько в нашем доме было разговоров про колье и аграф. Это все, что осталось у них, А в той жизни. И мать относилась к этим дурацким бусам и брошке Прям с религиозным восторгом. «Такую вещь сейчас не найти», — говорила она, Дрожащим от удовольствия голосом, Прикладывая колье к могучей красной шее С несколькими поперечными складками. Гранатовая штуковина, как мне сейчас представляется, Была не больно-то дорогая и довольно безвкусная. Но да, это не имеет значения. нравилось, значит, нравилось. И вот колье и аграв пропали. Обнаружилось это вечером, когда отец уже отоужинал, утомился безделеем, потому что писать доносы после истории сло было ему. Он пока опасался, а телевизоров тогда ещё не придумали. Мать открыла жестяную банку из-под индийского чая, которая на хранила своё сокровище и облигации. И не найдя по брекушек начала быстро шарить в коробке рукой. И выглядело это точно так, как кошка скребёт лапой по песку. Потом она подняла на нас потемневшее от прилива крови лицо, и две тяжёлые складки набежали у неё около переносицы. Она сказала мне громко и зловеще: "Оледя". И переводила свой тяжёлый взгляд С деда на отца, с отца на меня, с меня на деда и снова на меня. Я понял, что пропал. Видимо, у меня уже тогда были плохие нервы. Я очень испугался, даже не зная, чего я испугался. Может быть, от предчувствия сердчишко ёкнуло. Но только я от этой пугающей тишины, от этой духоты взаимной ненависти... Заплакал. Я и сам это не сразу заметил. Но когда отец сипло спросил, «Значит, кошка знает, чье мясо съела?» Я почувствовал, что у меня по щекам текут горячие быстрые струйки и сильно трясется подбородок. Хотел я закричать во весь голос, что не виноват, что не брал я никакого колье. Но голос пропал. и все происходящее стало разворачиваться в стремительный и бессвязный кошмар, который до сих пор мучает меня в тишине и одиночестве. Мать била меня с маху по щекам, и моя башка моталась, будто привязанная на веревочке. И пьяненький грустный дед подскакивал на своем стуле, редко лупая красноватыми веками, а отец с ремнем в руках, Не терпеливо стучил ногами, будто в уборную торопился. И когда я получал удар слева, справа на меня бросался наш торксиновский буфет. Имчался он на меня с грохотом и треском, как поезд по мосту. И то ли буфетная створка, то ли ласковая мамочкина рука врезала мне по правому уху оглушительно и страшно. А уже слева наезжал на меня чёрный клейончатый диван. И предшествовала ему громадная во всю диванную спинку ладонь. И эта ладонь диван вмазывала мне по левой скуле и плыли вокруг меня, как в китайском цирковом аттракционе, звенящие переливчатые радужные круги, которые время от времени сталкивались, и тогда во все стороны летели ослепительные сине-зелёные искры. И все они кричали без остановки. «Куда ты дел кольера, спроклятый негодяйский мерзавец?» «Отвратительный выродок! Вор, вор, вор, вор!» Их охватило истерическое неистовство, свойственное плохим людям, когда случится им встретиться с гадким поступком, который они и сами с охотой бы совершили, но вот почему-то замешкались, не успели, и какой-то шустрик их сумел опередить. И тогда досада от упущенной возможности кажется им самым праведным гневом незаслуженно обиженных людей. «В нашем доме вор!» — голосили они. «Это подумать надо! В нашей семье вор!» И они так напирали на это обстоятельство. «В нашей семье!» Состоронний человек мог подумать, будто вор объявился в семье князя Трубецкого. Но традиции воспитания в хорошей семье требовали не только кары. Необходим был ещё и момент раскаяния. Поэтому отец вывел от меня на кухню, где собрались досужие соседи, сочувствующие, возмущённые и равнодушные, и сдрючив с меня брючишки, стал порой ремнём, чтобы впредь воровать неповадно было. Господи! Я ведь уже большой мальчишкой был, 10 лет. И с меня при всех стащили штаны и лупцевали по голой костлявой заднице. И боли я уже никакой не чувствовал, а только мечтал, чтобы устал он. Или чтобы у него рука отсохла. Только бы отпустили и дали натянуть штаны. Не знаю, сколько бы это продолжалось. Но на крики мои явился Сашка Семенкин. Здоровенный парень, формовщик завода «Станкалит». Наш сосед. Он швырнул отца в угол, как куль с трепёмом, взял меня на руки, прикрыл полы пиджака и сказал с яростью: "Вы, иуды, ишь расходились. Я вас всех прав ов родительских лишу". Сума посходили. Время-то не старое. Исполосованная задница зажила, и ничего дома не менялось. Только дед стал Часто пьяненький приходить. И мать грызлась с ним до синевы. Однажды я вел его домой с пивной, совсем пьяного, раскачивала его во все стороны. И он каждый раз наваливался на меня всем телом. Я уговаривал его еще немного удержаться и не падать, потому что двор наш уже почти рядом. А дед тыкал мне в щеку мокрыми холодными усами, 대шёл на меня портвейном пивом и воблы ласко приговаривал Эх, дурак ты, Лёха. Всю жизнь в дураках будешь. Тебе за камение гранатовые порка была, а мне на них удовольствие от захмеления. Потому как я умный, а ты дурак. Я сказал: "Сейчас брошу тебе, пойду матери расскажу. Он же смеелса. Так она тебе и поверит. Да и поверит, если. И ведь уже о плюхе со щек не скинешь. А когда правого за чужую вину выпороли, то от сраму и не правого простят. Гад ты, дедушка, сказал я. И вот тогда Именно тогда я почувствовал себя вором. Ещё ничего я не тронул у людей. Потому что человек становится вором не тогда, когда украдёт, а когда ему при всех сказали: "Вор". За воровство при всех покарали и расходясь припечатали под делом вору и мука.